Глава 16. Сделав несколько шагов, буквально таща бугая, который мало того, что хромал, так еще и пытался сопротивляться, я вручил его тело Роману. «Вот, подержи, хлопца, пока я посмотрю, что у нас с трофеями», — улыбнулся я княжечу «Какую же охота без них?» Конечно, раньше я подобным не промышлял, но здесь нет имперского легиона, и я далеко не каратель, а дворянин а у них в обществе оставлять что то поверженному врагу считалось крайне дурным тоном поэтому развернувшись оставив своего пленника на юного вампира я вернулся к трупам присев рядом с ними сначала их внимательно рассмотрел ничего примечательного на первый взгляд не было обычные отморозки из банд которые кишели на окраине да и в моем мире довольно часто встречались разве что у нас они боялись действовать так открыто все же за порядком у нас следили не в пример лучше Пошарив по карманам, я с сожалением констатировал, что ничего, что меня могло бы заинтересовать, у них не было. Даже денег. У каждого, правда, было по переносному инфопланшету, но включить их у меня не получилось. Экран загрузки требовал пароль. Брать их с собой я тоже посчитал нецелесообразным, как бы мне этого не хотелось. Я еще не до конца разобрался в местных техномагических штуковинах. Но, исходя из базовых знаний, подозревал, что по ним все же можно каким-то образом отследить местоположение. Из оружия, у того, которого я видел раньше, был пистолет и несколько сменных к нему обоим. У второго — только пара ножей. Действительно, самоуверенные типы. Я покрутил пистолет в руке и, вздохнув, вернулся к Роману, который рассматривал ногти, поставив ногу на спину бандику, тем самым контролируя его положение. Судя по тому, как мужик извивался, он пытался выбраться из-под ноги княжича, но тот, видимо, приложил силу, поэтому сделать хотя бы движение и сбросить с себя ногу Романа у бугая не получалось. «На, возьми!» Я протянул пистолет княжичу, который, помощившись, протянул руку и дал вложить в нее оружие. «Не выделывайся! Если хочешь идти непонятно куда, нужно быть как минимум вооруженным. Зубы и когти не всегда могут спасти». «Уж можешь мне поверить!» «Да ладно, я что, против?» Покрутив в руке пистолет, он поставил его на предохранитель, который секундой ранее снял и воткнул за пояс сзади. Обоймы тоже разложил по карманам, особо не ртачись. «Какие планы?» «Почему-то мне кажется, что этот великан не горит желанием нам помогать». «Просто нам нужно вежливо его попросить». Я пожал плечами и ударил его ногой по лицу, отчего тот отключился. «Это ты его так попросил?» Роман хмыкнул, не мигая, глядя на меня. «Посмотри, мне на ботинок кровь прилетела. Еще меня варваром называешь!» «Да это просто эксперимент», — отмахнулся я. «Хочу посмотреть, как на ботинках от Сержа кровь смотрится». «Мне сейчас будет хуже», — улыбнулся Роман. Ну, ботинки я заказываю в другом месте». «Правда?» — расстроился я для вида. «Ну, что поделать, ошибся». «Ладно, нужно его обыскать, потому что мне кажется, что в том положении, в котором он находится, он явно был против такого самоуправства с нашей стороны». Перевернув тушу на спину, я быстро прошелся по его карманам, закончив как раз тогда, как только Бугай начал приходить в себя и застонал. Нож, который я приметил у него ранее, выглядел довольно странно. У меня было стойкое ощущение, что это не просто обычный кусок металла. Оторвав от рубашки бандита кусок ткани я аккуратно поднял клинок, который все это время лежал на земле, невдалеке от нас. Приглядевшись, я увидел на клинке весь каких-то символов с одной стороны и выполненную каким-то странным шрифтом надпись с другой. Пришлось хорошенько присмотреться, чтобы прочесть, что там было написано. «Морозов». Рукоять была какая-то слишком холодная. Даже сквозь кусок ткани мои пальцы почти обжигало холодом. В центре рукоять была инкрустирована переливающимся на свету голубым, практически прозрачным камнем, подобных которому я раньше не встречал. «О, клоновый клинок!» Роман подошел ко мне со спины, разглядывая через плечо мою находку. «Подобные у отца есть, только с изумрудом в центре. Думаю, ты уже окупил охоту. Теперь нужно что-то найти и для меня». «Он же для чего-то нужен?» Я повернулся к княжичу, вкладывая клинок в ножны. Семейная реликвия, как-никак. Незачем разбрасываться подобным. «Понятия не имею. Меня отец поков в такие тонкости не посвящал». Он пожал плечами и обернулся на пытавшегося подняться бугая. «Откуда у тебя кинжал?» Грозно спросил он, показывая пальцем на клинок, уже висевший у меня на поясе. «Когда после ритуала я вернулся домой, там было все перевернуто. Скорее всего, взял то, что плохо лежало, оскалился я, доставая у него из кармана точно такой же инфопланшет, как те, которые были у его напарников. Разблокируй. Да пошел ты! сплюнул он мне под ноги очередную порцию крови, после чего попробовал посмотреть мне прямо в глаза. Правда, через секунду уже не выдержал и отвел взгляд. Нет, ну что за культура? Что за манера общения? всплеснул руками Роман которому все происходящее доставляло какое-то изощренное удовольствие. Предлагаю начать пытать. Что еще ты взял у меня из дома? Спросил я у мужика, который отвернулся от меня, пытаясь показать, что он ничего не скажет. Внезапно по коже прошел холодок, который заставил напрячься и выпрямиться, вглядываясь в серые стены и крыши домов в поисках нечисти. Отвечай на вопрос. Я резко повернулся к княжичу, который проговорил эту фразу тихим голосом, с каким-то потусторонним эхом. «Что еще ты взял у него дома?» «Ничего. В комнате больше ничего не было!» Ровным, ничего не выражающим голосом пробасил мужчина. В глазах у Романа, который пристально смотрел на нашего пленника, плескался красный затухающий огонь. Я достал меч, чтобы обезопасить себя от нападения вампира, если роман обратится. Я понял, что это было. Так называемое доминирование. Именно с помощью этого умения вампиры и некоторые подобные им твари могут влиять на людей, полностью лишая тех собственной воли. Правда, доступно оно было в основном старым и сильным иным. Видя магия романа давала ему еще больше бонусов, чем я предполагал. Кровавый огонек в глазах княжича потух, и тот покачнулся, хватаясь за голову. Я вложил меч, понимая, что опасность миновала, и, обойдя мужика, посмотрел тому в глаза, в которых можно было различить едва уловимые кроваво-огненные вспышки. Бандит пристально смотрел на Романа, ожидая нового приказа. Лицо его разгладилось, исчез звериный оскал, а если бы у него был хвост, то он наверняка бы махал им из стороны в сторону в ожидании приказа любимого хозяина. «Что это было?» Простонал княжить, все еще не отнимая руку от своего лба. Такое чувство, будто мне в голову вбили штырь с шипами и несколько раз провернули. «Ну, ты использовал свои вновь открывшиеся навыки вампира, которые, по всей видимости, не можешь пока контролировать. Ты медитацией когда занимался в последний раз?» Я сунул ему в руку планшет, а сам разглядывал в это время небольшой невзрачный пластик ровной прямоугольной формы. Подобные ему мне постоянно выдавали на выходе из поместья, пока я не поступил в академию. Местный аналог магнитного ключа, работающий на какой-то магии. «Это очень личный и сакральный вопрос», — сквозь село улыбнулся Роман. «Так что без адвоката я отвечать не буду». «А что я сделал?» «Сотворил себе человеческую марионетку», — указал я Роману на бандита. «Правда, из-за неопытности это не слишком надолго» ты давай не тупи этот всплеск может пройти быстро а неконтролируемая отвязка от хозяина грозит только смертью что это я покрутил перед глазами бугая пластиком глядя как огненные всполохи в глазах усилились он перевел взгляд на романа который удивленно вскинул брови, но догадался повторить вопрос пропуск на территорию покорно ответил бандит действует до двенадцати часов ночи «Замечательно!» – кивнул он, протягивая ему планшет, который мужик спокойно разблокировал и отдал обратно Роману. Тот повертел его в руках и передал мне. «Сколько вас?» «Уже трое!» – безэмоционально ответил он. «Серьезно?» – я хмыкнул, кладя пропуск в карман. «Он нам еще пригодится. Осталось только найти эту самую территорию». «Значит, с самого начала не обманул?» что было странно и подозрительно. Только сейчас он врать не может, по крайней мере, не на конкретно поставленный вопрос княжича. «Ну, веди нас!» — вздохнул княжич. «И что мне с ним теперь делать?» — шепотом спросил он у меня, глядя, как бугай медленно поднимается на ноги и начинает идти вперед, волоча за собой простреленную ногу. На боль и другие подобные неудобства он внимания не обращал. «Понятия не имею!» Честно ответил я, глядя в спину хромающему бандиту. На месте разберемся. В любом случае, относись к нему как к мертвецу. Так быстро и настолько сильно на твои чары мог поддаться только законченный подонок, в котором человеческого меньше, чем в тебе при полном обращении. Кстати, не советую применять это к священникам и подобным личностям. А если нарвешься на святого, то вообще сгоришь быстрее, чем пикнуть успеешь. Ничего интересного на инфопланшете бандита в плане информации не хранилось. Это было что-то похожее на электронный кошелек. По крайней мере, выполнял он именно эту функцию. На счету у него была сумма в 323 червонца. Необычно большая сумма для Окраины и подобных личностей, выполняющих роль шестерки. Но для города, как я теперь уже понял, была не особо значимой. Я не мудрствую лукаво и совершенно не испытывая никаких зазрений совести. Перевел все его деньги на свой счёт, воспользовавшись отпечатком его пальца для подтверждения операции и выкинул в ближайший мусорный контейнер уже ненужный мне планшет. В принципе, эта вылазка уже дала довольно много. Фамильный клинок, который являлся неким артефактом, шкатулку от матери и немного денег. Осталось только в плане информации немного подтянуться, и я буду полностью доволен такой незапланированной прогулкой. Конечно, с находками надо было еще разбираться, Но это уже позже. Думаю, стоит чаще гулять по окраине. Тут можно много чего интересного найти. Сегодня на окраине, как обычно, было неуютно, серо и уныло. Тем более тяжелые тучи заволокли небо, делая все вокруг еще более жутким, чем оно было на самом деле. Мы плелись за мужиком, который ни разу не остановился, петляя по незнакомым мне улицам. Он даже не обернулся, покорно выполняя наложенное на него поручение хозяина. Вот, наверное, именно эту черту в вампирах я ненавижу больше всего. С остальным можно смириться, а вот их игры с разумом – это одно из единственных, что отличает их от большинства тварей. Причем, как правило, они делают это, чтобы привлекать людей в свое логово. Или если не убивают их в конечном итоге и отпускают, то человек не может вспомнить ничего из того, что с ним произошло. Именно поэтому сильных вампиров так сложно вычислить в городах. Они просто не оставляют следов. Весь путь мы проделали в тишине, постоянно оглядываясь и удостоверяясь в отсутствии слежки, пока не прошли к самой границе окраины, за которой был густой хвойный лес, располагающийся на несколько километров. Такая вот своеобразная граница столицы Тверского княжества. Встречающиеся нам по пути редкие прохожие, которые в это время праздно шатались по улицам в поисках того, чем можно поживиться, Опасливо и злобно на нас смотрели, пропуская и не задерживая. Все же при свете дня никто не решился нападать на благородных из города. Правда, все изменится, как только наступит ночь. Поэтому нужно как можно быстрее узнать, кто тут такой самоуверенный, чтобы еще засветло вернуться в городскую черту. Наконец мы дошли до высокого забора, метра под три высотой, изготовленного из серого камня. Наверху по всему периметру была приделана колючая проволока, А табличка прямо на воротах гласила, что это частная территория. Мне показалось, что бандит вел нас каким-то запутанным маршрутом, словно петляя и избегая открытых мест и площадей. По крайней мере, добрались они до меня гораздо быстрее, чем мы прибыли сюда. Но, возможно, они добирались до лавки Владимира на автомобиле или использовали телепорт. Все это было важным, но в данный момент и не критичным. Потому как Бугай все еще слушался княжича беспрекословно, и, как бы он не хотел сорвать поводок, у него это не получалось. Я обошел огороженную территорию по периметру, но не увидел ничего, что могло бы позволить хотя бы заглянуть внутрь. Кроме того, как бы я ни прислушивался, ничего услышать мне так и не удалось. Скорее всего, это был какой-то очередной магический барьер. Дождавшись меня, бандит по команде княжича провел своей картой ключом по скрытой панели после чего тяжелая стальная дверь отворилась без скрипа и скрежета. Я аккуратно заглянул внутрь, разглядывая стоявший небольшой дом по центру огороженного участка, возле крыльца которого был припаркован грузовой автомобиль. Никого из людей видно не было, поэтому я кивнул княжичу, и мы следом за мужиком тихо зашли внутрь участка. Дойдя до крыльца, я остановился, чтобы проговорить план. «Так, Рома, ты пока остаешься снаружи». «Не хватало мне еще, чтобы тебя шальной пулей задело». «И не спорь!» — рехнул я, понижая голос до едва слышного шепота, снимая меч с ножными и протягивая тот княжечу. Замаскировать не получится, а с мечом наперевес тащиться туда в виде пленника, затея, изначально попахивающая идиотизмом. Как только наступит время, свистну. Благо для тебя услышать даже тихий свист труда не составит. Роман открыл было рот, чтобы возразить но потом захлопнул его, забирая у меня меч и рывком поворачивая свою марионетку к себе. «Скажешь, что привел беглеца, как и было поручено. Старайся не вызывать подозрений», проникновенно сказал княжич, глядя бандиту в глаза, после чего обернулся ко мне. Охоту без внезапности, половина интереса по ветру. Так и сделаем». Бандит кивнул, показывая, что понял распоряжение княжича и начал подниматься вверх по ступеням. Нога не давала ему делать это быстро, поэтому мы молча следили за обстановкой, пока тот доковыляет до верха. Когда до двери оставалось несколько шагов, я взлетел наверх и встал перед бугоем. Все должно было выглядеть максимально правдоподобно на первое время. Мужик несколько раз стукнул в дверь в какой-то только ему ведомой последовательности, после чего скрипнул, отворяясь дверной засов. «Беглеца привел. Просипел он, вталкивая меня в тут же открывшуюся перед нами дверь. «Да, мои люди только что привели его. Если я сегодня закончу с парнем, то мне можно будет вернуться к группе?» Донесся до меня знакомый голос. К сожалению, ответчика я не услышал. Точнее, услышал лишь скрежет и бьющее по ушам эхо. Видимо, голос был специально изменен. В помещении было темно и пусто. По крайней мере, в том, в которое вел вход, не было ничего. Меня встретил мужчина выше меня на две головы. Он оскалился, пристально разглядывая мое лицо, после чего, сверившись с какой-то фотографией, которую достал из внутреннего кармана куртки, удовлетворенно кивнул и, схватив меня за плечо, повел к противоположной от входа стене, где я сумел различить проем, ведущий в смежную комнату. Меня даже обыскать никто не удосужился. Да уж, все же ждали они заморенного и испуганного паренька, который только чудом спасся от смерти. Меня втолкнули внутрь. Я наигранно споткнувшись упал на пол, чем вызвал смех моего сопровождающего. Бугай шел с нами и был молчалив, лишь пристально смотрел на меня. Кровавые искры в его глазах все еще мерцали, поэтому с этим беспокоиться не стоило. Пока я сидел на полу, то незаметно переложил в рукав один из метательных ножей, не забывая при этом украдкой осматривать помещение. Это была довольно большая, хорошо обставленная комната с высоким потолком. В центре стоял широкий стол и вполне удобное кресло, в котором восседал тот самый толстяк, которого я видел перед самым ритуалом в компании Софии. Я-то думал, что по наводке девушки его уже давно должны были схватить. Но, видимо, он был не таким уж и тупым, каким хотел казаться перед своими нанимателями. Перед ним стоял на столе все тот же красный кристалл, который проецировал смазанную фигуру. Скорее всего, собеседник жердяя Не слишком хотел афишировать перед ним свою личность. «Когда закончишь с ним и восстановишь свои силы, поговорим. А пока тебе нет места среди нас». Сказав этот до неузнаваемости искаженным голосом, голограмма исчезла, оставив нас наедине с этим малым. Толстяк смахнул под солба платочком и, поднявшись, пристально посмотрел на меня. Потом кивнул мужику, стоявшему у него за спиной, видимо собравшись отдать какой-то приказ, Но слушать их уже не входило в мои планы. На данный момент все стало понятно. Нужно брать толстяка. Остальные мне не нужны. Так что я уселся поудобнее и свистнул под удивленные взгляды бандитов. Я краем глаза заметил, как в помещение ворвался вихрь, оставляя после себя лишь темное расплывчатое пятно. Встретивший меня мужик захрипел и завалился на пол, издавая булькающие звуки. Из его горла торчал клинок моего меча, который княжич даже не удосужился вытащить. Я перевел взгляд на второго мужика, который все еще стоял возле толстяка и нервно оглядывался по сторонам, доставая из кобуры пистолет. Роман практически материализовался у него перед глазами и, сделав резкий короткий удар в область грудины, буквально тут же вырвал у него еще бьющееся сердце. Всегда мечтал так сделать! оскалился княжич, принимая нормальный человеческий облик и бросая вырванный орган на тело упавшему бандиту. «Я как будто в книжке читал». «Ты, вандал!» Покачал я головой, глядя, как толстяк пятится к столу и нажимает какую-то кнопку, после чего довольно большое пространство перед ним накрыл плотный ячеистый купол. Я достал меч из трупа и, сделав замах, попытался прорубить защиту, как минимум прощупывая её плотность. Но клинок только звякнул о преграду, Не нанося куполу никаких повреждений. Ты это, возьми пушку! Роман почесал голову, глядя на мужика, который все еще покорно смотрел на княжича, протягивая тому пистолет. Иди на улицу, застрелись что ли. Не хочется мне больше руки морать. Повернулся ко мне Рома, пожимая плечами. Бугай дернулся, видимо, не желая выполнять этот приказ, но потом взял пистолет и вышел из помещения. Спустя минуту раздался выстрел и наступила тишина. «Но вот мы и остались наедине. Вы хотели со мной встретиться?» Улыбнулся я, глядя на толстяка, который сел на стол и перебирал какие-то вещи, высыпая те из многочисленных ящиков. «Не спешите так радоваться, юноша», произнес на удивление спокойным голосом толстяк, выкладывая на стол очередной предмет. «То, что вы устраните этих трех недоумков, было более чем вероятно». Так что я вполне подготовился к такому варианту развития событий.